Костенки, Нововоронеж. Мы прошли всего 3 километра от нашей стоянки вниз по течению, как на крутом повороте реки на правом берегу нашему взору предстал великолепный песчаный пляж. Отличное место для ночевки, но оно уже было занято. И это несмотря на то, что был обыкновенный рабочий день, и по-настоящему летняя погода еще не наступила. Вода не прогрелась, да и температура за бортом купанию не располагала. Забегая вперед, скажу, что почти все встреченные нами хорошие стоянки по берегам Дона оказывались занятыми. Хорошими я называю места с приятным, лучше песчаным берегом, удобным подходом к реке, ровной площадкой для лагеря и с деревьями, защищающими от ветра и жаркого солнца. Условий, как вы можете заметить, немало, но тем не менее такие места на Дону есть, только они, как правило, заняты. Чем ближе мы подходили к Ново-Воронежу, тем чаще нам попадались хорошие местечки на берегу, но ни одного свободного. Даже напротив города таких мест было предостаточно. Город начинается сразу после прохождения опор относительно нового, открыт в 2006 году автомобильного высокого моста. Русло реки только в одном месте подходит к городским постройкам, дачным участкам и металлическим лодочным гаражам. Сам Новый Воронеж остается немного в стороне. А затем с реки открываются шикарные виды на блоки Нововоронежской атомной станции. Русло подходит очень близко к этим блокам, и их можно хорошо рассмотреть. Изредка по берегам видны знаки «Опасна радиация». Ну а вообще, очень странно видеть сочетание паруса, как древнейшего движителя человечества, с техническими достижениями современной цивилизации.